По поводу ураганных смешений имени Бориса Гребенщикова Могу сказать как свидетель, что объяснения этому я не нахожу Это из области НЛО и экстрасенсов Могу лишь подтвердить, что выпивается немерено, а голова не болит Хорошо было бы создать портативный аналог БГ Позволяющий при его включении выпивать все подряд, не думая о последствиях Коммерческий успех — Гарантирован.